Глава восьмая. Застыли все, переглянулись, словно у нас тут тайное собрание, которое король нарушил своим бестеремонным вмешательством. Семейное это у них, что ли? «Эмиль?» — встрепенулась королева. В ее голосе сквозила нежность, которая тут же сменилась нейтральностью, едва она опомнилась. «Ваше величество, вы не можете находиться на территории, принадлежащей вашей невесте?» «Да». Я даже кивнула. «Полностью поддерживаю вдовствующую королева Никак нельзя вам здесь быть. Уходите поскорее, проверку я без вас пройду. Тем более вчера мы с вами обо всем договорились». Эмиль же картина поднял руки вверх и оглядел себя, будто намекая, что его тело уже находится здесь. Поэтому в словах королевы чувствуется нестыковка. «Странно, но вроде могу, матушка, более того, нахожусь. И меня еще не поразило молнией. А вот всех здесь присутствующих, кроме, разумеется, целителя, вполне может поразить мой праведный гнев». Тут он прищурился. «Мне совершенно не нравится, что мою невесту будут осматривать посторонние. Тело, которым любоваться должен только я, должно оставаться недосягаемым для чужих глаз. Не хочу пересудов и слухов по дворцу о красоте будущей королевы. Тем более, это убьет во мне все предвкушение». Последний король произнес наигранной грустью. «Поэтому все на выход дамы. «Эмиль!» — возмущенно воскликнул королева. «Ты не можешь нас проводить". «Древние традиции. Я только что прочитал трактат о десяти заповедях королевской невесты, на которые вы, матушка, ссылаетесь, и там нет ни слова о свидетелях», — жестко отбрил Василиск, — «поэтому я жду, когда вы все прекратите смущать мою невесту и сейчас же выйдете из комнаты. Вы испытываете мое терпение». «Надо же!» — придворных как ветром сдуло. Даже вдовствующая королева, хоть и была недовольна решением сына, Беречт ему не стала, а просто покинула мои покои. Дверь закрылась. Эмиль встретился со мной взглядом, и я порадовалась, что пока что на мне сорочка с длинным рукавом. Он ведь не собирается оставаться. Ваше величество, подолгол целитель, но вы тоже не можете присутствовать. Разумеется, кивнул Эмиль и посмотрел на целителя многозначительно. Но я не понимаю, чего вы пытаетесь добиться, осматривая мою невесту. У меня нет сомнений в том, что она невинна. А у вас?» Целитель поправил ворот, намек монарха был более чем понятен. «Разумеется, Ваше Величество, никаких сомнений, однако протокол требует...» «Понимаю, только будьте предельно тактичны. Моя невеста невинная девушка. Не смущайте ее больше положенного». Придворный целитель все понял, поэтому кивнул и склонил голову перед его величеством. Эмиль, круто развернувшись, вышел, оставив меня с бешено колотящимся сердцем. «Пронесло! Мое родимое пятно останется при мне. Счастье-то какое!» Целитель приступил к осмотру. Пришлось раздеться до трусиков и короткого белья. Мэтр О'Ят создал вокруг меня купол и начал изучать энергетические потоки. На мгновение он улыбнулся. Я сразу поняла, что в этот момент целитель увидел мою невинность. «Прекрасно!» — кивнул мужчина, отпуская купол. «Вы молоды и здоровы. Теперь я быстро запишу сведения о внешних данных и отпущу вас». «Внешних?» — изумилась я. «Наличие шрамов, родинок и родимых пятен так требует протокол». Я застыла и вытянулась по струнке. Целитель, не замечая моей реакции, продолжил изучать мое тело, описывая все на небольшом листке бумаги. Я едва к согласию не заработала, пока пыталась прочитать, но точно увидела заметку о родинке в виде сердечка. «Ох, плохо дело. Если этот протокол увидит Эмиль, мне крышка». «Чудесно можете одеваться», — кивнул мужчина. Я помялась и все-таки прошла за шерму, быстро натягивая платье с длинными рукавами. По-хорошему нужно было сходить в душ, но я боялась, что тогда у меня точно не будет времени подменить или как-то помешать передаче этого листка королеве. Быть может, поджечь его. Я с надеждой посмотрела на жучка и скосила взгляд на бумагу, намекая ему сделать что-нибудь с этими толстыми обстоятельствами. Но Сафир оказался тугодумом. Он все кружил над кальяном и мало понимал мои намеки. «Швах, редис! Что за глупое создание? Все приходится делать самой!» Я выскочила из-за ширмы как раз в тот момент, когда целитель уже собрал свой саквояж, а в дверь вошли королева Эмиль. Мэтр Уэт направился к ним с сияющей улыбкой. «В невинности леди Валет не стоит сомневаться!» — уверенно заявил мужчина и протянул листок королеве. Я подскочила к ним, нервно посмотрев на листок. Стоит его воспламенить, только где гарантия, что целитель не составит новый? Что же делать, как выкрутиться? Дверь распахнулась, и в комнату влетел дворецкий. Он тяжело дышал и дрожащей рукой указывал на выход. Эмиль нахмурился, но обращался дворецкий не только к нему, но и к королеве. «Ваше Величество, там, там!» «Говори яснее!» — потребовала королева нетерпеливо. Целитель опустил листок с протоколом, и я облегченно вздохнула. «Неважно, что там произошло, если это спасло меня от неминуемого провала. Там, в голубой зале, вся ваша свита, они...» «Да что же они?» — сплеснула руками королева, все больше хмурясь. «Упали в обморок», — закончил дворецкий поникшим голосом. Мои брови взлетели вверх. Королева выпрямилась, недоуменно глядя на слугу, а мы с Эмелем переглянулись. Кажется, я догадываюсь, что там произошло. <къем> Нахмурился целитель и убрал протокол с эквайерш. Сейчас мы их осмотрим и выясним, в чем дело. Королева с целителем двинулись к выходу, а вот Эмиль, придержав меня за локоть, наклонился к моему уху. Мы ведь оба знаем, что с ними случилось. Они сплетничали обо мне? Уточнила я, и его величество кивнул. Теперь главный вопрос: стоит ли их спасатели, посчитаем наказание? «Своевременным?» Я застыла. Почему-то казалось, что сейчас Эмиль проверяет меня. Мне очень хотелось бы поставить на второе, но разве их страдания спасут меня от неминуемой участи в лице королевы? Я вздохнула. «Спасаем?» «Я не сомневался в вашем ответе, леди Вайлет. Эмиль отстранился и подал мне руку. Я же стушевалась. «Минуту, ваше величество, я поищу сапфира». Король кивнул и вышел за дверь. А я бросилась к кальяну, за которым притаился жучок. Он как раз открывал новый пузырёк с ароматной смесью, когда я схватила его и зажала в кулаке. «У целителя в саквояже есть листок. Попробуй его м -м, съесть наполовину, хорошо? Или поджечь? Скажем, что в саквояже целителя были какие-то странные реагенты. Сейчас, когда испытание посчитали оконченным, меня не заставит второй раз проходить его. Обязательно проследи, чтобы и намека не осталось на мою родимое пятно, понял?» «Понял». Неожиданно серьезно ответил жучок, и я положила его в карман, выходя из комнаты. Что ж, кажется, день обещает быть длинным. В гостиной все спали. Около десяти девушек расположились на кушетках, в креслах и прямо на ковре. Кто-то пролил чай, но в целом было видно, что они, поддавшись общей панике, пытались скрыться из комнаты. Королева в ужасе оглядывалась по сторонам. «Кто мог такое сотворить? Они живы?» Я же вытащила жучка из кармана. Он как можно незаметнее полетел к раскрытому саквояжу. К счастью, целитель бегал от одной жертвы к другой, поэтому не обращал внимания на свои вещи. Да и королева с сыном были заняты более важными действиями. «Абсолютно», — уверенно кивнул целитель и нахмурился. «Просто крепко спят, и я пока не могу понять, что их могло усыпить. Попробуй взять пробы чая на экспертизу». «Не стоит». Покачал головой Эмиль. Я знаю, в чем дело, и точно не в чае. Королева с недоумением воззрелась на сына, мол, твоих рук дело? Ты решил избавить меня сразу от всей свиты? Эмиль развернулся ко мне, сложив руки на груди. Видите ли, матушка, сегодня утром леди Вайлет сделала интересную находку, выкопала в саду приманку. Приманку? Изумленно повторила ее величество. «Об этом артефакте упоминается в семейных записях рода шейхинских. Да и по дворцу ходит такая байка. Неужели она правдива?» «Как оказалось, да», — кивнул Эмили, повернулся ко мне. «И, судя по всему, именно ее высочество Валет приманка выбрала своей хозяйкой. Едва кто-то начнет сплетничать о принцессе Лайорской, как сплетника настигает немедленная кара в виде глубокого сна на неопределенное время». «Обычно не больше трех суток». «Я? Хозяйка?» «Чудесно! Получается, жучок тоже сплетничал?» «С кем?» — внезапная догадка пронзила мгновенно. «Он сдает информацию обо мне инфрея де Алрона». «Вот же жучара!» — скосил на него злый взгляд. В этот момент Эмиль как раз отвлекся на вздох королевы, а жучок начал выбираться из сумки и... неудачно ухватился за механизм замочка... Сапфир упал прямо в сумку, а саквояж захлопнулся. «Ширена, Шахар! Хотела стукнуть тебя полбу от созерцания этого фиаско, но я сдержалась, так как теперь на меня пристально смотрел Эмиль. Ну что за глупый жучок, а? Даже с таким лёгким заданием не справился. А главное, что теперь делать и как выпутываться?» Кашлянул кашлянула я. «И что ж теперь делать с приманкой? Как её нейтрализовать?» «К нам присоединился герцог Манладский. Они обменялись долгими взглядами с королем. В остальном его светлость остался молчаливой фигурой, лишь осторожно обходил комнату, подмечая мельчайшие детали. «Думаю, что пока не надо», — заверил Эмиль. «Подождем до свадьбы. А вот нейтрализатор яда приготовить стоит. Его рецепт хранится в семейной книге». «И что же, теперь по дворцу будет бегать потенциальный маньяк, охотящийся на сплетников?» — уточнила королева. «Да». «Но вам ведь нечего бояться, Ваше Величество!» — улыбнулся и сын. «Вы ведь совершенно чисты, правильно?» Королева поджала губы. «Ой, да бросьте, все мы нечисты на сплетни. Дай только волю. Любому косточке перемоем. Причем, со словами «я, конечно, не осуждаю, но...» «Нет, а как еще рождается истина?» «Но одно дело — обсуждение, другое — злословие. И, как я понимала, мышь не видела между ними разницы». «Что ж, если это так, то мне нужен рецепт, Ваше Величество», — произнес целитель. Эмиль кивнул и попросил идти за ним. Мэтр О'Ят на мгновение растерялся, а потом уже в коридоре я услышала, как он подозвал лакея и приказал ему отнести саквоеж в целительское крыло. «Это мой шанс. Заминка с приманкой дает мифору. Пока королева озабочена здоровьем своей свиты, а не протоколом о моем здоровье» но выйти из гостиной я не успела, остановленная уверенным голосом герцога Манладского. «Ваше высочество, кажется, это ваше». Я обернулась к мужчине и с удивлением посмотрела на флакончик в его руках. Небольшой, с помпой для разбрызгивания. Кажется, это духи, которые обещал мне передать Анфрей Де Алрон. Вот только как они оказались в руках у... Собственно, у кого? У главы теневой разведки, как я полагаю? И я не узнаю этот флакон». Искренне ответила я и сделала самый невинный вид. «Вот как?» — притворно удивился мужчина. «Очень странно, а служанка уверяет, что некий джентльмен настоятельно просил передать его вам за небольшую плату». Я распахнула глаза. «Какой кошмар! Меня хотели убить с помощью этих духов? Врать так красиво, изворачиваться, как могу, и, главное, продолжать притворяться дурочкой, это всегда работает». «А ну, что вы, ваше высочество?» эйзеркот наглядно прыснул с флакона на свою ладонь они совершенно безопасны просто отбивают запах примерно на сутки редкий дорогой состав в основном используется для шпионажа не знаете зачем он вам мне понятия не имею я пожала плечами и нахмурилась быть может сапфир заказал сапфир стушевался герцог мой жучок вы его не видели изворотливый такой Я чуть не сдала его, рассказав, как он скинул кальян на голову осель, но вовремя прикусила язык. Благодаря Эмилю у двора другое представление об этом случае. «Магическое создание?» — прищурился его светлость и опустил флакон. «Откуда оно у вас?» «Прибился ко мне, когда я ехала в Шейхин», — сказала полуправду. «И не захотел уходить. Он забавный». «Вы не возражаете, если я его допрошу?» «Если сможете», — пожалуй, плечами. «Так я могу идти». «А, не смею вас задерживать, Ваше Высочество!» — склонил голову герцог. «Но позвольте еще один вопрос. Вы не догадываетесь, кто мог передать духи вашему питомцу?» «Не имею ни малейшего представления», — солгала с недоуменным взглядом. «Ох, как не вовремя меня задерживает его светлость! Совсем не вовремя!» Герцог Энладе Энфрейда Алрон. Именно он был заказчиком, видели бывшей невесты его величества, принцессы Энладе. «И у нас есть основания полагать, что этот жучок может быть его шпионом». «Швах, Редис! Этот герцог умнее, чем кажется. Они вместе с Эмелем убойные силы разума. Переиграть их не так просто. Хотя в лице герцога Деалрона они нашли достойного противника. Как бы только выйти из этой их своеобразной дуэли, совсем не хотела стать случайной жертвой». «Не может быть», — прошептала я. «Наверное, это какая-то ошибка. Сапфир совсем не тянет на шпиона. Вы его просто не видели». Он все время курит и лежит на подушке целыми днями, ничем особо не занимаясь. Из моей левой пятки шпион будет получше, чем из него». Эзеркот призадумался, в итоге просто кивнул и улыбнулся, но и поклонился. «Спасибо за уделенное время, Ваше Высочество». Я обеспеченно кивнула и медленно покинула покоя. А вот едва скрылась за поворотом, подхватила юбку и бросила со всех ног наверх. На четвертом этаже была целительская. Оттуда как раз вышел лакей, что занес внутрь саквояж. Ох, перехватить его по пути было бы проще, наткнулась бы на него в коридоре, саквояж бы выпал, случайно раскрылся. Вместе с ним пострадало бы и заключение метро Ояда. Вот и где пропадает мое везение, когда оно так нужно? Но словно в насмешку надо мной в этот момент из целительской вышли два помощника метро. Они заперли комнату и, шумно переговариваясь о случившемся в гостиной, начали спускаться по лестнице. Я спряталась в нише, поэтому осталась незамеченной. Они торопились к метро, чтобы не пропустить ценной информации. Я же пошла к двери целительской, вынула шпильку и без труда открыла замок, добавив лишь немного магии. Этому меня научили давно. Войдя внутрь, я на всякий случай наложила два заклинания. Одно — следилку, а второе — на дверь, опять заперев комнаты. Из небольшой прихожей я прошла в приемную, где на столе, видимо, принадлежавшему метру о Ояду, и стоял саквояж. Причем он не просто стоял, а вот-вот должен был упасть на пол, под напором движущей силы внутри. Жучок, козыря времени не терял и пытался выбраться. Я быстро пересекла комнату и открыла защёлку. Сапфир вылетел оттуда как ужаленный, шумно задышал и пожаловался. "Еще немного, и я бы задохнулся в этой штуке. Там совсем нет цвета, ещё преступно мало воздуха». «Ты нашёл нужный лист?» — уточнила я и сама заглянула в саквояж, где лежал нетронутый протокол. «Ну и чем ты всё это время здесь занимался?» «Пытался выбраться», — саркастично ответил жучок. Я начала просматривать все ампулы внутри саквояжа. «Сама бы попробовала пробыть в закрытом пространстве». «О, да ты у нас с того? Клаустрофоб?» С трудом я выговорила новое словечко, которое часто ходило, как ругательство среди матросов. «Не обзывайся», — фыркнул жучок. Нашла склянку с кислотой, призадумалась и воспроизвела в голове план. Для начала притряхнуть весь саквояж, чтобы пострадал не только склянка с кислотой, а потом положить лист наверх. Капнуть кислоту на нужное место с указанием моей родинки, заодно перечеркнув еще пару пунктов для надежности. Тогда лист пострадает так, что не вызовет подозрений. Но в этом плане есть осечка, где гарантия, что целитель не запомнил мою родинку. И вот если этот лист просто забрать, тогда это вызовет вопросы не только у целителя и короля, но и у Хессона Эзеркота. Они подумают, что кто-то желал не уничтожить информацию, а забрать ее, а это в корне меняет дело. «Значит, излагать её заново не имеет смысла, тем более целитель удостоверился, что со мной всё в порядке». «Решено, бумагу я просто забираю». В этот момент сработала моя сигналка. Сработала и растворилась. Я встрепенулась и переглянулась жучком. Надо сваливать, причём быстро. Закрыв саквояж и спрятав бумажку в декольте, я бросилась к окну. Благо, оно было открыто. В целительских покоях часто проветривают помещение. И это сыграло мне на руку». Я вылезла из окна и застыла на карнизе, опустившись так, чтобы меня не было видно. А затем поползла в сторону. Там рядом как раз пристроена мансарда. По крыше я смогу спуститься. Действовала быстро, забыв об осторожности. Да еще и сапфир над ухом гундел, постоянно переживая, что нас поймают, и все, конец его праздной коленной жизни. Я уже ступила на черепичную крышу, когда почувствовала, что нога съезжает вниз. Попыталась держаться, но не смогла рухнула прямо на крышу и стремительно полетела вниз по наклонной. на Шахар! Чтобы я еще раз связалась с Апфиром, попросила его о чем-нибудь, ни за что. Все самой, все самой». Полет был недолгим, вскоре я упала прямиком в фонтан, как раз на самую верхушку, откуда бил сильный поток воды, смягчивший мое падение. Вскрикнув, я покатилась вниз, но вовремя успела схватиться руками за трубу. Вешу, держусь, отплевываясь от воды, Это тут слышу голос. «Ваше высочество, вам удобно?» «Очень. Всегда мечтала о таком времяпрепровождении». Скосило взгляд на его величество. Он стоял рядом с изумленной королевой и смотрел на меня крайне насмешливо. Кажется, он рад, что приобретет в лице жены бесплатного шута. А что? И жалований платить не надо, зато развлекает каждый день. Устав быть шутом, я разжала руки и упала вниз, прямо филейной частью в фонтан. Фыркнув, я посидела так еще немного, и, наконец, поднялась, чтобы поприветствовать монарших особ. Энриетта имела интересное выражение лица, и нерешимость между тем сдать меня в лечебницу для душевнобольных или все-таки вернуть родителям. Мол, пусть сами с таким чадом разбираются. И пока она выбирала, Эмиль продолжил. «Не правда ли вода в фонтане в такое жаркое время невероятно бодрит?» И губы подрагивают. На них вот-вот готова скользнуть улыбка. «Он просто великолепен. Я тут стою перед ним, как мокрая курица. А он еще и ведет светские разговоры». это тоже хотите искупаться, Ваше Величество?» — прищурилась я. «С вами определенно!» — кивнул Эмиль и посмотрел на крышу, с которой я упала. «Однако я не слышал ваших привычных шейхинских выражений. Неужели дар речи потеряли?» «Дар речи при мне, Ваше Величество, просто старалась рационально распределять время». И просто кричать. Королева переводила изумлённый взгляд с меня на сына. В глубине её глаз мелькнуло недовольство, но она не посмела его озвучить. Зато я, поклонившись, поспешила скрыться. Едва, завернув за колонну, заглянул в своё декольте и... Швах, редис, неужели всё это было зря? Протокола в декольте не было. Видимо, выскочил, пока я падала. Или утонул в фонтане. Вариантов масса. Пришлось вернуться. Король с королевой уже ушли, поэтому я смогла смотреть фонтан. Но так ничего и не нашла. Поднявшись на третий этаж, внимательно осмотрела крышу мансарды. И здесь ничего не было. Где же я умудрилась потерять листок? Хотелось, как ребенку, сжать кулачки и потоптать ногами пол, но я собралась и вернулась в покое. Здесь уже ждал сапфир, развалившись на сапфир рядом с кальяном. «Где там моя подушка? Если не попаду, то придушу издевателя». «Прежде чем ты захочешь меня прибить, посмотри, что я тебе покажу», — опередил меня Сапфир. Я прищурился, благосклонно кивнула, мол, «показывай, малыш». Шучок вновь взмахнул лапками, а потом начал образовывать перед собой портал. Я подошла ближе и присела на краешек софы с интересом осматриваясь картинку. Это был сад, по которому неспешно прогуливались Энриетта с сыном. «Не понимаю тебя», — прищурился Эмиль. «Почему ты так против, Вайлет? Ты ведь понимаешь, что она мой шанс. Рок и льдивы, конечно, прекрасно, но...» «Я думаю, принцесса Мирабель жива», — призналась женщина и вздохнула. Я же пыталась осмыслить сказанное. «Во-первых, на что я шанс для Эмиля?» «Я помнила, что он хочет овладеть большими способностями благодаря помолвке. Есть ли в этом что-то еще?» «Внезапно пазл в моей голове начал складываться». Я вспомнила, что я читала в библиотеке о василисках. Сильнейшие могут обращать камень обратно. Значит, Эмиль хочет стать сильнее именно для этого. Не просто для того, чтобы захватить мир или что-нибудь вроде этого, а для того, чтобы иметь возможность исправить свои ошибки. Это неожиданно тронуло мое сердце. Нет, Эмиль действительно великолепный. Сколько раз я еще себе буду это повторять? Так недолго и влюбиться. Однако Мирабель... Это та самая невеста из Эннелады? Надо бы почитать о ней подробнее. «Вы все еще питаете надежды, Ваше Величество?» вздохнул Эмиль. «Сколько можно? Вы ведь знаете, ее потеряли еще в детстве. Объявили погибшей, шанс, что она жива, крайне мал». «Я ищу ее. Есть зацепки. Если она жива, договор вновь вступит в силу. А твоя помолвка и вовсе станет невозможной. Ты просто не сможешь обручиться с другой невестой». «Поэтому я и тяну время, сын». Имиль молчал, внимательно глядя на мать. В итоге тихо произнес. «Единственный способ точно увериться в вашей теории, матушка, это провести помолвку. Если она пройдет с ее высочеством валид, как запланировано без эксцессов, принцесса мертва. Если нет, что ж, я присоединюсь к поискам». Вдовствующей королеве такой ответ не понравился. Она набрала в грудь побольше воздуха и запротестовала. «Но у меня действительно есть зацепка, Эмиль!» «Прошу, доверься мне!» «Я позволил вам провести испытания. Вы их проведете. И на этом все. Больше оттянуть не буду. Я уже предложил вам свой вариант. Если в итоге красные нити повяжутся вокруг наших свалит запястий, вы примете новую невестку и подготовите ее к свадьбе. Мы понимаем друг друга, матушка?» Она понимала, судя по боли, в глубине глаз понимала. И теперь мотивы этой сильной женщины стали для меня более понятны. Я вновь восхитилась своим кумиром детства. Вот только, если эта принцесса жива, что будет со мной? Сбегу во время возвращения в Лаюру? Думаю, это идеальный вариант. Вариант, при котором я больше никогда не увижусь с его величеством Эмилем Шейхинским».